Глава 81 первая Мэйс вышла из особняка и прошлась до костевого дома. Алиша и Тайлер сидели за обеденным столом и ели приготовленные Хербертом блюда. Перри уселась рядом с Тайлером, который то осторожно засовывал в рот вилку с картофельного пюре, то делал большой глоток молока. «Да, еда тут просто бесподобная», — заметила Мэйс, глядя на малыша. «Вы тут живете?» – спросила ее Алиша. «Временно. Вы устроились?» – Алиша кивнула. «Поверить не могу. Ну, то есть я же вчера была в своей квартирке, а потом у социалов, а сейчас...» «Это как сон, как в кино!» – она изумленно разглядывала обширную комнату, потом посмотрела на сына. «Я думаю, Таю тоже здесь нравится». Погоди, скоро я покажу тебе спортзал, там есть крытая баскетбольная площадка. У Тая распахнулись глаза. Ты слышал, Тай, сказала его мать, баскетбольная площадка. Ему нравится баскетбол? Еще как, только мало шансов поиграть как следует. Но он любит смотреть. Смотрел из окна, как ваш друг надрал задницу психу. Вы бы видели, как Тай хлопал и прыгал? Тай, сказала Мейс. «Если хочешь, могу показать тебе пару классных приемов». Мальчик проглотил полный рот еды и посмотрел на мать. «Было бы здорово, Тай, верно?» Он быстро кивнул. Потом они пошли в зал. Мейс подобрала мяч и повела Тая на площадку, оставив Алишу смотреть. Затем стукнула разок мечом, развернулась и бросила. Мяч лег точно в корзину, не задев душку. Мальчик просиял и посмотрел на мать. Алиша захлопала, и Тай тоже захлопал, широко разводя пухлые ручки. Мейс взяла его за руку, и они подошли поближе к корзине. «Погоди секунду, Тай». Мэйс направилась к регулятору на стене, который управлял высотой корзины, опустила корзину до пяти футов и вернулась к мальчику. Она объясняла, как держать мяч, а потом помогла сделать несколько первых бросков. Три мимо, но четвертый попал в корзину. Тай открыл рот, и хотя он не издал ни звука, было ясно, что мальчик кричит от радости. Мейс показала, как забрасывать от щита. Каждый раз, когда Тай попадал в корзину, он открывал рот, триумфально поднимал руки и поворачивался к матери. Через несколько минут Алиша и Мейс преследовали Тая по всей площадке, а он вел мяч, играя на удержание. Полчаса спустя обе женщины уселись на выдвижной секции трибун, а мальчик продолжал стучать мечом, носясь по всей площадке. «Окей, я официально выдохлась», — сказала Мэй, глядя на бегающего мальчика. «Меня он тоже выматывает. Маленькой квартирки не хватало, чтобы он устал, но она лучше, чем какой-нибудь переулок. Алиша, ты выбралась оттуда, вот и чувствуй себя хорошо». «Этот мужчина, мистер Альтман...» Он говорит, мы можем оставаться здесь сколько захотим, и он говорит, что найдет каких-нибудь людей присматривать за Таем. Он очень добрый человек. Если кто-то и может помочь твоему сыну, то это он». Алиша разглядывала необъятный зал. «Но мы не можем оставаться тут слишком долго. Мне нужно получить настоящую работу, заботиться о Тае как следует, двигаться своими силами. Алиша, все это будет. Это часть программы». «Мистер Альтман объяснит тебе подробнее». «Ага», — он так и сказал. «Он хочет, чтобы я получила диплом, а потом, говорит, может, и колледж?» «Замечательно». Алиша встревоженно посмотрела на Мейс. «Я не знаю. Народ в колледже очень умный. И я не так говорю, и вообще...» «Ты отлично говоришь, и вряд ли многие из них справились бы с тем, с чем справилась ты». «Ты сможешь. Ты тоже умная». Она улыбнулась. «Прям как моя бабушка. Будь тем, чем захочешь быть. Ты сможешь». Алишек коснулась руки Мейс. «Спасибо». «Ты говорила с Дарреном?» «Думала, он позвонит, а он не звонил. И он знает, что псих с тобой сделал. Не нужно было ему мне рассказывать. Он в это время сидел. А за что его посадили?» «Угон и наркота связался с какими-то плохими парнями, но он умный. Он хорошо учился в школе, нашел работу, чтобы помогать мне и нашей бабушке. А потом она заболела, и страховки не было. Он должен был добывать больше денег. И он занялся торговлей наркотиками и угонами». Алиша кивнула. «Его арестовали в мой день рождения. Двенадцать исполнилось. И он купил мне платье, и мы ели мороженое в ресторанном дворике над вокзалом». И тут синие устроили облаву и забрали его. Не видела его, пока он из тюрьмы не вышел. Его отправили в Огайо, я бы туда никак не добралась с Думаешь, он может попытаться достать психа?» Губы Алиши дрогнули. «Я молю Господа, чтобы он не был таким дураком. Псих его убьет. Мы сделаем все возможное, чтобы этого не случилось». Мейс взглянула на Тая. Тот как раз прицелился и уложил мяч в корзину. Я думаю, Таю нужен дядя. А судя по тому, что я видела в твоей квартире, Дарен очень хорошо к нему относится. О, он любит тая, и тай его любит. Забавно, они ведь не так долго вместе, но вроде как знают друг друга давным-давно, если вы понимаете, о чем я. Мейс кивнула и обернулась к открывшейся двери спортзала. Даррен! скрикнула Алиша и вскочила. Тай перестал стучать мечом и посмотрел на своего дядю. За спиной у Даррена стоял Рик Кэссиди, держа парня за плечо. «Вы его знаете?» «Знаем», — сказала Мэйс. «Что случилось?» «Поймал его, когда он лез через южную стену», — ответил Кэссиди. Когда Мейс подошла ближе, она увидела, что Кэссиди прижимает ствол пистолета к пояснице Даррена. «Типа я должен был подойти к дверям такого домика и просто постучать». — угрюмо сказал Дарен. Ты должен был попробовать, — сурово ответила Мэйс. — Мы бы тебя впустили. — Ну да, конечно. — Рик, вы можете убрать оружие, — тихо сказала Мейс, видя, что к ним бежит Тай. — Окей, но я забрал у него два пистолета. Подержите пока у себя. — Мэйс, вы уверены? — Уверена. Рик спрятал пистолет в кобуру и похлопал Дарена по плечу. — Ты хорошо лез через стену, незаметно. И уж точно мог сбежать. Из тебя мог бы выйти неплохой котик. Правда? Что-то я не вижу этого в своей будущей карьере, окей? Не загадывай заранее. Кэссиди развернулся и ушел. Алиша обняла брата, а тая обхватил его за ноги. «Эй, эй, не урони меня, парнишка», — сказал Дарен, притворяясь, что сердится. Затем нагнулся и подхватил Тая на руки. «Я беспокоилась», — сказала Алиша. «Звонил он, но ты не брал трубку». «Был занят, дела делал». «Откуда ты узнал, что она здесь?» — спросила Мэйс. Даррен улыбнулся. «Это девица из соцслужбы Кармела. Похоже, я ей нравлюсь». А потом Бритва сделал пару ходов. Он обернулся на дверь. «Этот чувак правда котик?» «Ага, тебе повезло, что он не стал усердствовать». «Когда он схватил меня, я не смог вырваться. Блин, рука у него стальная». «Добро пожаловать в мир спецслужб!» Дарен огляделся. «Черт, а что это за место?» Тай соскочил с рук, схватил мяч и передал его от пола Дарону. Тот поймал мяч, сделал несколько проводок между ног и вернул его. Тай повел мяч по площадке и сделал бросок из-под кольца. Дарен бросил взгляд на сестру. «Кто его этому научил?» Алиша указала на Мейс. «Она!» «Эй, бритва!» «Почему бы тебе не поиграть немного с племянником?» — сказала Мэйс. «И выбрось из головы все мысли о психе». «А вот это не выйдет женщина. Независимо от того, буду я играть с Таем или нет». «Послушай, вот главная причина, по которой ты должен». «Даррен, ты нужен Алише и Таю, не в тюрьме и не мертвым. А психа оставь мне». «И что ты сделаешь с психом? Ты же не можешь по-серьезному с ним разобраться». Я только прошу, чтобы ты дал мне попробовать, и все. — Пожалуйста, Даррен, — сказала Алиша, — пожалуйста, и крепко стиснул его руку. Парень смотрел то на одну, то на другую женщину, потом высвободился от Алиши. — Ладно, поучу моего парнишку паре уличных приемов, и трусцой побежал по площадке к Таю. Телефон Мейс зажужжал, звонил Рой. Его сообщение было коротким, прямолинейным и ошеломляющим. «Алиша, мне нужно на время уехать, просто отдыхая потом я вернусь, окей?» «Окей, конечно». Мейс бросилась к «Дукате».